Глава 6. Порой Котану Хейзу действительно хотелось называться большим быком. Он ненавидел свою фамилию. Почему сказать трудно? Хейз звучит почти как поц. Ненавидел он и свое имя Котан. Никого на свете не зовут Котаном, за исключением Котана Мезера, а он умер еще в 1728 году. Но отец Хейза был человеком глубоко верующим и считал, что Коттон Мезер это величайший из пуританских проповедников, и назвал сына в честь этого колониста, который искал Бога и охотился за ведьмами. А салемские процессы отец Хейза благополучно вычеркнул из памяти. Он вообще легко забывал всяческие неприятности, решив, что это просто мелкая месть со стороны городка которая понадобилась для изживания собственных страхов. Джереми Хейз, почему, кстати, он не назвал сына Джереми-младший, просто освободил Котана Мезера от всякой ответственности за то, что тот превратил людей в фанатиков веры и назвал сына в его честь. А почему, например, не Левти? Хейз не был левшой, но все равно Левти было бы лучше, чем Котан. Лефти Хейс. Любой уличный воришка вздрагивал бы при этом имени. Случалось так, что Хейс ненавидел всех, кто не был полицейским. Это относилось и к женам, и к любовницам полицейских. Если они не служат в полиции, то им неведомо, его приходится там людям. Рассказывай женщинам, что сегодня днем тебя едва не ухлопали. А они не прочь потолковать о маникюре, о новом лаке, который удлиняет ногти. Три часа назад тебя едва не прикончили из Магнума 357, а их интересуют ногти. Нет, тем, кто не служит в полиции, тебя не понять. Однажды Хейс сказал мэру, что в «Звездных войнах» все поставлено с ног на голову. Нельзя говорить, пусть с тобою прибудет сила, надо... Пусть ты будешь там, где сила. Те, кто остаются по ту сторону силы, просто слышать не хотят о полицейской службе. Все согласны, что в этом городе неплохо побывать, но кому хочется жить здесь. А те, кто живут, постоянно жалуются. Но не на то они жалуются, что действительно делает здешнюю жизнь по-настоящему тяжелой, а на работу и так просто невозможную, если тебе выпала доля полицейского они не знают, что такое настоящая мерзость. Они даже слышать не хотят о мерзости в этом и любом другом городе. Эта мерзость белая как бумага, липкая, и к ней пристают личинки. Мерзость – это повседневная жизнь полицейского оперативника. Жены и любовницы полицейских понимают, что им приходится наблюдать мерзость 24 часа в сутки но слышать про это не хотят. Они ходят в церковь и молят Бога уберечь их мужей и любовников, но по-настоящему знать о мерзости ничего не хотят. Иногда даже молятся, чтобы им не приходилось слушать о ней, знать о ней, об этой отвратительно белой, как лист, как личинка мерзости. Иногда они пытаются забыть о ней, изменяя мужьям с теми, кто не служит в полиции. Потом они отмаливают грехи, по крайней мере, им не приходится касаться руками этой мерзкой слизи. Муж Робин Стилл работал в 26-м, одном из центральных участков города. Он патрулировал улицы. Служил он пока всего три года, явно недостаточно, чтобы выгореть дотла, тем более в таком относительно спокойном районе. Но вот уже полгода Робин стил спала с Мартином Джи Бенсоном. Она подтвердила, что была с Бенсоном вечером 6 октября, когда муж был на дежурстве. Она подтвердила, что была с ним и вчера вечером, когда муж снова патрулировал улицы. Она просила ничего ему не рассказывать. Она сказала Карелле, что очень любит мужа и меньше всего хочет сделать ему больно. Она знает, что у него опасная работа, и не хочет, чтобы, занимаясь своим делом, он отвлекался на разные мысли. На вопрос Хейза, знает ли она, что у Бенсона есть и другие женщины, она сказала, «Конечно, но это не имеет совершенно никакого значения». «Ничто не имеет значения», — подумал Хейз. «Только вот кто-то вешает молодых девушек на фонарных столбах». «Наверное, он позвонит Энни Роллс, потому что ему захотелось побыть рядом с женщиной, которая одновременно была и полицейским. Ему захотелось немного отдохнуть, и чтобы при этом не надо было объяснять, что за адская у него работа. Ему захотелось побыть рядом с тем, кто знает, что такое мерзость. Сначала он подумал, не позабавится ли с Дороти Хат, «Жемчужные бусины», Ловкие пальчики и все такое. Он даже нашел ее номер в телефонном справочнике. хат, Почему это интересно, женщины всегда скрываются в справочниках за инициалами, ведь это только привлекает ходаков. И даже набрал первые две цифры, но затем повесил трубку. Ему не хотелось встречаться просто с женщиной в день, когда появился подозреваемый и какой Только у него прекрасное алиби. Вместо этого он позвонил на центральную, представился и сказал дежурному, записавшему его имя и должность, что ведет дело с детективом Роллс из отдела по расследованию изнасилований. В считанные минуты он получил ее домашний телефон. «Она, наверное, замужем», — подумал Хейз, набирая номер. «Правда, обручального кольца вроде не было. Но, может, на такой работе обручальные кольца не носят?» В трубке послышались гудки. «Да», — раздался женский голос. мисс ролс Роллс?» «Да, я». Хейс, Хейз?» «Кто-кто?» Хейс из восемьдесят седьмого. Вы у нас были на прошлой неделе по поводу этого случая изнасилования. Мы перекинулись парой слов». «А, верно. Привет, Хейс. Рыжий. Он самый. Ну и как, поймали?» «Кого? Насильника?» «Нет. Сегодня во второй половине дня заходила Эйленберг. Ее вроде назначили. Знаю. Но, по-моему, она начинает только завтра». «Верно. Я просто надеялась, что вдруг молния ударила сегодня или вчера». «Увы» наступило молчание. Ну ладно, э, какое-нибудь дело? Хейз заколебался. Алло? Подула в трубку Энни. Да-да, я здесь. Он снова помолчал. Слушайте, вы замужем или как? Или как? Хейзу показалось, что она улыбается. Вы уже ужинали? Сейчас начало восьмого, так что, может быть, Нет, еще не ужинала. Теперь-то она точно улыбалась. Вообще я только вошла. Так как насчет, а? С удовольствием. Заедете за мной сюда, или встретимся где-нибудь. Восемь вас устроит, спросил Хейс. Они поужинали в китайском ресторане, а потом зашли к Энни домой. Она жила в старом кирпичном здании на Лэнгли-Плейс недалеко от 31-го, одного из старейших участков города, где в подвалах до сих пор топили углем. Она сказала, что, конечно, это благодаря ей, то есть тому, что она живет здесь. За последние три года в доме не было ни одной кражи. Наверняка заметила она, разливая коньяк. Публика прознала, что здесь живет женщина-полицейский. На ней были простое синее платье и такого же цвета туфли на высоком каблуке. Вряд ли, подумал он, и не ходит так на работу. На вид она ничем не отличалась от обыкновенной горожанки. Темные, короткостриженные волосы, карие глаза за очками в черной оправе, золотая цепочка и кулон. А впрочем нет. Простая горожанка не рискнет выйти на улицу с золотой цепочкой на шее. А женщина-полицейский, у которой в сумочке пистолет 38-го калибра, позволить себе такое может. Но во всем остальном на полицейского она была не похожа. Большинство женщин-полицейских в этом городе имели нечто общее с переносными громкоговорителями на деревенской ярмарке. Такие же крикливые и здоровые с большими пистолетами на боку, обоймами к ним и мощными задами. Энни Роллс была похожа на школьницу. Рассказывали, что она уложила двух грабителей в банке, но Хейз не мог представить себе этого. Не мог представить, как она принимает стойку, наводит пистолет и не убирает пальца с курка, пока эти ублюдки не рухнут на пол. Он попытался вообразить себе эту сцену и, прихватывая протянутую рюмку с коньяком, сообразил, что прямо-таки возрился на нее. «В чем дело?» — улыбнулась Энни. «Да нет, ни в чем. Просто вспомнил, что вы из полиции». «Иногда мне хотелось бы об этом забыть», — откликнулась Энни. Она уселась рядом с ним на диване, поджав ноги. Комната была обставлена весьма симпатичным. Напротив дивана у стены камин с кемельским углем. На стенах литографии. В крохотную кухню упирается длинный узкий стол, уставленный многочисленными сковородками и кастрюлями. Мебель на взгляд высшего качества. Хейс вспомнил, что как детектив первого класса он зарабатывает в год 37 935 долларов он отхлебнул коньяк хорош заметил он брат привез из франции а чем он занят занимался возом рыбы только не смейтесь что за рыба семга в основном ирландская очень дорогая штука что то порядка 38 долларов за фунт а ничего себе а причем тут франция что а, -а, -а, -а. Так, более или менее случайная поездка. Нечто среднее между отдыхом и делом. «Никогда не был во Франции, с легкой завистью», — сказал Хейс. «Я тоже». Зато во Франции был лупоглазый. Лупоглазый? Фильм «Французский связник» смотрели. Не тот, в котором он отправляется во Францию, это дешевка, а первый. Да, тот был настоящий. «Угу, один стоишь на морозе, да и вообще. Знаете, нечто похожее было с Кореллой? А кто такой Корелла? Парень, с которым мы расследуем эти убийства. Хороший полицейский. И что же с ним произошло? Его превратили в наркомана. Он тогда одно дело, связанное с наркотиками, вел. Его посадили на иглу». Как Лупоглазова во второй серии французского связника. Только с Кореллой это случилось еще до фильма. Я имею в виду, действительно случилось, не выдумки. А сейчас он как? Все нормально. Да, он был на крючке, но не так уж долго. И к тому же его составили, это был недобровольный шаг. Словом, все позади. Ну да. Веселое дело. «Работа полицейского я имею в виду». «Обхохочешься. А как вы на ней оказались?» «Думала, будет интересно. А в общем, так оно и оказалось». «Не согласен». «Нет, почему же? Тогда я только что кончила колледж. А Вы сейчас выглядите студенткой». «Благодарю». «А в самом деле, сколько вам?» 34. Немедленно откликнулась Энни. «Вот это он и любил в женщинах-полицейских. Никакого кокетства. Задал вопрос, получишь прямой ответ. И давно на этой работе. Восемь лет. Раньше вроде занимались ограблениями. Ого! А до того в надзорной службе. Это была моя первая работа в полиции. Затем ограбления, а сейчас изнасилование. «А вы?» «Ох, я уже не припомню, когда начал работать в 87-м. Перед этим был в 30-м. Но это как на курорте. Это уж точно». Эни кивнула и отхлебнула коньяк. «Я многому научился у себя на окраине. Не сомневаюсь». Они немного помолчали. Ему хотелось расспросить ее, где училась». Чем занималась в колледже? Не скучно ли было работать на надзоре? Чем занималась, пока отдел не был распущен? Этот отряд предотвратил 44 вооруженных ограблений, пока начальник полиции не решил, что игра не стоит свеч. Интересно, прихлопнула она кого-нибудь на этой работе? Да, о многом еще хотелось ее расспросить. Вроде бы теперь узнал ее поближе, но вопросы все равно оставались и немало. И тут он вдруг почувствовал себя совершенно легко и свободно и остановился на полуслове, Сказал лишь, словно они друг с другом вечно знакомы. «Со временем она поглощает тебя. Работа». «Да», — после продолжительного молчания сказала Энни. «Именно поглощает». Они смотрели друг на друга. Наконец Хейс встряхнулся. «Ну что ж», — сказал он, глядя на часы. «Если у вас день был вроде моего, да уж, досталось». «Ладно», — и он неловко поднялся. «Спасибо за коньяк. У вашего брата хороший вкус». «Спасибо за ужин». Она осталась на месте, глядя на него снизу вверх и по-прежнему сидя поджав ноги. «Давайте как-нибудь повторим», — предложил он. «С удовольствием». «Допустим, завтра у меня отгул. Может...» «До четырех я свободна». «Может...» «А, черт, я сам не знаю. Вы что, предпочли бы?» «Право, не знаю», — улыбнулась Энни. «А вы?» «Мне нравится этот фильм, французский связник. И мне...» «На прошлой неделе я опять смотрел его по телевизору». «Я тоже». «Да не может быть. Честное слово». «Поздно ночью, да?» «Около двух». «Вот те на. Сидим в двух разных концах города и смотрим один и тот же фильм». «Какая жалость». Глаза их встретились. «Ладно», — сказал он. «Я позвоню утром. Идет. Попробую чего-нибудь придумать». «Ладно, не будем играть в кошки-мышки».